Глава сорок четвертая. В прессе версия Арны Педерсона по поводу того, что бренные останки Анни Линберг-Хансен находятся внутри тополя, получила подтверждение компетентного эксперта в лице молодой овчарки черного окраса по имени Кэтти, как представил ее проводник-кинолог. Кэтти поскребла лапой ствол и подала голос, после чего ее хозяин повернулся к коллегам и выразительно поднял вверх большой палец. Кивнув на ржавую скобу, Арне Педерсон сказал, «Я, конечно, понимаю, что это довольно странно, но когда-то здесь к дереву была прибита дохлая свинья. Она висела до тех пор, пока не сгнила окончательно. Это никак не может влиять на собаку». Кинолог нежно похлопал свою питомицу по мощному загривку и сказал, «Да нет, не думаю. Но если ты этого опасаешься, мы на всякий случай вполне можем обойти и с другой стороны». Он подал овчарке какую-то невнятную команду, обогнула дерево, и реакция ее в точности повторилась. «И это означает», — начал Пауль Трольсен, «что внутри дерева труп, разумеется, если Кэти не ошиблась». «И часто она ошибается?» «Никогда». Арне Педерсон сходил к соседям, которые с увлечением наблюдали за тем, как разворачиваются события из окна своей кухни, расположенной всего в нескольких метрах от тополя, и принес от них лестницу. Вскарабкавшись на нее и с трудом продравшись сквозь буйную поросль нестриженных веток к самой вершине, он посветил внутрь ствола мощным фонариком. Стоящий внизу Поль Трольсон поинтересовался. «Ну что, видно что-нибудь?» «Ничего, только гнили сухие листья, но ствол полый, как мы и думали. Может, попытаться спуститься, Хотя это будет и нелегко?» «Брось, оставим все прочее экспертам». Пусть если кто-то и повредит улики, то это будем не мы, а они. Пару часов спустя в старый тополь впились зубья мотопилы, которую держал один из экспертов, облачённый в комбинезон, напоминающий скафандр космонавта. Срезать ветви оказалось делом нетрудным, а вот с самим стволом пришлось изрядно повозиться. Однако в конечном итоге и его удалось спилить по частям. Процесс шёл довольно медленно. После того, как очередной спил был готов, Двое экспертов осторожно вынимали из него сухие ветки, листья и гнилую труху. Лишь ближе к вечеру, когда от ствола осталось не более двух метров, была, наконец, сделана находка. Один из экспертов спокойно сказал. «Окей. А вот, похоже, и она. Я вижу руку». Бережно, чуть ли не с благоговением, он извлек из ствола и высыпал на землю очередную порцию гнилой листвы и продолжал. «Бедняжка». И это тоже в пластиковом пакете. У Арны Педерсона уже был наготове мобильный телефон, ведь они с Паулем Трольсоном ждали этого известия весь день. Он немедленно набрал номер Конрада Симонсона и, услышав в трубке голос шефа, даже не пытаясь скрывать своего торжества, объявил. «Мы все-таки нашли ее! Сомнений никаких, это она убита тем же самым способом». Затем он довольно долго слушал. Спустя какое-то время Поль Трольсен даже заволновался. По всей видимости, что-то пошло не так. На лице коллеги не осталось и следа прежнего оптимизма. Когда Арне Педерсон оторвался, наконец, от трубки, вид у него был хуже некуда. «Что случилось, Арне? Ты прям с лица спал?» Андрес Фалькенборг исчез. Вчера вечером он оторвался от слежки, однако мы узнали об этом лишь сегодня утром. Поскольку эти идиоты в Глострупе что-то там перепутали. Все только и делают, что пытаются найти его, однако безрезультатно. Вот дерьмо! Это еще не все. Жанет Витфт тоже пропала, и несколько свидетелей утверждают, что видели Андреса Фалькенборга возле дома ее дяди в Хельсингере. Поль Трольсон схватил Арне Педерсона за плечо, рывком развернул к себе, лицом и крикнул. «Повтори, черт возьми, что ты сказал!» Он напал на нее, когда она каталась на велосипеде у дядюшки в саду. Это единственное, что Симон мне рассказал. Если хочешь знать что-то еще, придется потерпеть до приезда в Копенгаген. Но как же это могло случиться? Мы же должны были охранять ее. Почему никто ее не защитил?» Арне Педерсон стряхнул с плеча его руку и медленно повторил. «Это единственное, что Симон мне рассказал. Я больше ничего не знаю». Поль Трольсон обхватил голову руками, сгорбился и от бессилия выругался последними словами.